Лебяжий переулок. Переулок получил название по находившемуся здесь в 17 веке лебяжьему двору с прудом, на котором содержались лебеди, предназначенные для царского стола. Лебяжий пруд назвался также нижним, поскольку прудов было два. На месте Александровского сада находился верхний пруд, а недалеко от устья Неглинки был нижний. Водоёмы образовались вследствие запруды